В полицейский участок Хэйвэй вернулся лишь к полуночи. На скамье в приемной его дожидался Кратован. При виде инспектора он поднялся. — Раз и благополучно добрался до дома? — спросил Хэйвэй. — Да, сэр. — Как он? Сразу лег в постель, сэр. Говорит, что сидеть очень больно. У кратована странно сморщло лицо, словно он сдерживался из последних сил. Но это совсем не смешно, заявил хейвей, но в следующем мгновении они оба взорвались хохотом. Это очень странное дело, сэр, сказал кратован, когда смех несколько поутих. Ну не такое уж и странное. По мне, так это обычное проявление человеческой натуры. Жадность, зависть, ревность. Ну, как и во всяком другом случае, все сводится к мотиву. Деньги? Деньги – это еще не все, Кратован. А теперь отправляйся и выспись. Утром встретимся на квартире Раасея. Я хочу, чтобы он тоже присутствовал на финале. Рано утром на следующий день, когда Хэйвей вошел в кабинет суперинтенданта, Вейерд сидел за столом и подписывал какие-то бумаги. Он неприветливо взглянул на инспектора. — Ты уже приблизился к решению этой проблемы? — рявкнул он не тратя времени на приветствия. «Думаю, да, сэр», — ответил Хэвэй. «Появилась, возможно, свидетельница, девушка из заведения по имени Атали. Мне кажется, у нее есть ответы на некоторые вопросы. Собираюсь расспросить ее сегодня вечером». — Ну что ж, ради твоего блага, надеюсь, она сможет помочь. — Комиссар проявляет нетерпение. У тебя есть 24 часа, чтобы распутать дело. А теперь убирайся с глаз долой. Часом позже Хэйвей шагал по захудалой улочке к квартире Рассея, где его и должен был ожидать и констебль Кратован. Оба его помощника при встрече проявили заметное беспокойство. — Привет, парни! — энергично поздоровался Хэйвэй. — Вы готовы продолжить расследование? Рассей проявил не больше радости, чем Орг при известии, что ему предстоит банный день. — Ну, сэр, мне очень не хочется туда возвращаться. — — Чепуха, парень, мы с Кратово нам будем рядом. И на этот раз не придется рядиться в эти ужасные трепки. Кроме того, нам предстоит вывести на чистую воду одного из тамошних подонков Правда, церк? — Точно. Хэйвей похлопал обоих по спине и решительно усмехнулся. — Поверьте мне, а мы их раскусили. Гаргар -гар тревожно глянулся по сторонам, надел на голову капюшон и по узкой тропинке проскользнул к боковому входу для постоянных клиентов клуба нечестивцев. Сейчас самым важным для него было остаться неузнанным. Остановившись перед дверью, он настороженно прислушался, затем вставил ключ в замок. Дверь беззвучно отворилась, и он по темному коридору прошел до раздевалки. Везде царил полумрак. Но по опыту прошлых посещений Гаргар -гар знал, где находится ручка, и бесшумно открыл и эту дверь. Внутри тоже было почти темно, ну, как и всегда, так что он смог разобрать лишь силуэт подседавшей девушки. — Натали, это ты? — спросил он. — Да, сэр, — ответила она. — Могу я вам помочь? — Да, я думаю, твоя помощь понадобится. Мы одни? — Да, сэр. Гаргар -гар нащупал в кармане рукоятку узкого, словно шила кинжала, и незаметно для девушки вытащил оружие. Не могла бы ты подойти ко мне на минутку? негромко попросил он. Внезапно вспыхнули сразу три факела, и дверь одной кабинки резко распахнулась. При виде выходящих Хейвое, Арасы и Кратована, Горбар испуганно вскрикнул. Кратовн и Араса держали наготове мечи. А у Хэйвэя в руках были только наручники, которые он и поднес вплотную к лицу Гаргара. «Возможно, это тебе придется по вкусу», — произнес инспектор. «Гаргар, -гар, ты арестован за убийство бармена Дэнни и за покушение на жизнь присутствующей здесь Аталии?» Хэйвей поднял свободную руку и сорвал капюшон с головы Гаргара. Кратован и Рассей изумленно вскрикнули. Перед ним пристал суперинтендант Вейрд. — Дядя Билли, — пролепетал Рассей, — что происходит? Вы тоже принимаете участие в операции? — Так и есть, Хэйвей. — сердито заявил Эрд. — Я здесь, чтобы проверить твое хваленое мастерство. — Нет, сэр, все совсем не так. — Вы пришли, чтобы убрать последнего свидетеля, как убрали Дэнни. — Хэвэй, если ты... — Не стоит пытаться оказывать сопротивление, сэр. Хэйвэй распахнул дверь шкафчика Гаргара и вытащил оттуда темный костюм с прорехой на штанах. «Мне кажется, он как раз вам в пору», — сказал Хэйвэй. «И очень сильно пахнет. Ну, очень характерный запах. Я же говорил, что у вас проблемы с личной гигиеной, сэр». Как только ателье открыл этот шкафчик, я догадался, кому принадлежит костюм. Кроме того, я уверен, стоит вам его надеть, как многие служащие этого заведения узнают вас по некоторым обнаженным частям тела. Честно говоря, я бы согласился заплатить, чтобы присутствовать при этом опознании. Суперинтендант Вейерд тяжело вздохнул. «Я сделал все, что мог, лишь бы избавиться от тебя, Хэйвей», — сказал он. «Надо было твою голову засунуть в раковину для мытья посуды». В следующее мгновение одним движением руки он поднял кинжал и пронзил себе живот. Никто не успел ему помешать. На долю секунды его глаза встретились с взглядом Хэйвэя, затем закатились, и суперинтендант замертво рухнул на каменный пол. — Но зачем ему все это, шеф? — спросил Кратован по дороге обратно в участок. Суперинтендант и так купался в деньгах. Зачем ему у кого-то шантажировать? — э Власть, парень, все дело в стремлении к власти, — отвечал Хэйвэй. Вейерд достиг предела своей карьеры. Единственной ступенькой вверх могло бы стать его назначение комиссаром полиции. Но Алгофилос не собирался уходить. Кроме того, он моложе, чем Вейерд. И все же в случае его отставки суперинтендант был бы первым кандидатом для замены. А теперь давай поторапливаться. Мне надо закончить всю бумажную работу к пяти часам. Одна молодая леди будет ждать, чтобы я забрал ее из клуба после работы. Без десяти минут пять Хейвей сбежал по лестнице в приемную полицейского участка. Он уже намеревался выскочить из двери на улицу, как кто-то схватил его за рукав. Обернувшись, он увидел перед собой усмехающуюся мадам Мин. — Ну, видел? Я была права? — воскликнула она. — Да, Мин, мои поздравления. — Научный метод, как ты и говорил. Прекрасная работа. — В участке ходят слухи, что ты станешь следующим суперинтендантом, — поведала ему Мин. — Вот здорово! Ты всегда хотел, чтобы показания прорицателей могли иметь силу в суде. Мы можем организовать новое подразделение. Я обучу нескольких своих коллег, мы закупим для них цыплят, И как только случится новое убийство... Э, — Постой, постой! — прервал ее хейвой, освобождая рукав из пальцев прорисательницы. — Ты что, шутишь? Неужели ты всерьез считаешь, что я образую целое отделение из старых, выживших из изуматеток и писклявых цыплят? — Господи! Да комиссар в ту же секунду выгонит меня вон! Он решительно согнул двери, но затем обернулся для заключительного выстрела. — И как мы, по-твоему, это назовем, а? — спросил он. — Отдел дрессированных цыплят? Мин пожала плечами. А как насчет отряда куриц и щейек? — предложила она. — Но Хэйвей уже убежал. И ответить ей было некому. В оригинале название рассказа пародирует заглавие романа Грэма Грина «Сила и слава». Вероятные некоторые переклички между самими произведениями.